Глава двадцать четвертая. Арья даже не пыталась скрыть своей радости, увидев, что я, мягко говоря, не обрадовался предстоящему веселью. С чувством выполненного долга она крутанулась на каблуках и собралась уходить. Только в последнюю секунду задержалась в проходе, постукивая ноготком по деревянной раме. Чуть не забыла. Она даже не обернулась. «Имя-то у тебя есть?» «Вот тена!» «А ведь и правда!» У меня у самого все мысли об этом напрочь вылетели из головы. «Чего завис? Или хочешь, чтобы тебя и дальше называли дворнягой?» Девушка засмеялась. «В общем-то, я как раз не против. Я не помню своего имени, но что-нибудь обязательно придумаю. Да уж постарайся». После этого Арья вышла из моих покоев и громко хлопнула дверью. «И зачем?» спрашивается. Хотя, похоже, я догадывался, девушка сгорала от нетерпения, предвкушая предстоящий прием. Насколько я понимаю, то уже одно мое появление среди уважаемых господ станет бомбой замедленного действия. А если еще, вопреки всем принятым правилам и нормам, у дворняги будет имя, то... То я снова вляпался в какое-то дерьмо. С другой стороны, с пиром у меня был все-таки несколько иной уговор. Да и Арья мне ведь не указ. всегда можно приструнить ее, пользуясь непредвзятостью и детской наивностью Рио. Постепенно я убедил себя в том, что в конечном счете все будет зависеть именно от меня и от той модели поведения, которую выберу. Так что опасаться мне нечего, уж как-нибудь сориентируюсь на месте и выкручусь. С этого момента все мои размышления оказались заняты подбором подходящего имени. Но на ум почему-то приходили одни только убогие варианты. Либо слишком простенько, словно я и правда какая-то дворняга, либо чересчур пафосно, иногда настолько, что и сам себе морд бы набил за такое имя. Тогда я подумал, что неплохо бы назваться в честь кого-нибудь, ведь выдающихся личностей вокруг пруд-пруди. Тут процесс пошел веселее, перед глазами замеркали воспоминания, имена и образы. И в какой-то момент из потаенных уголков моей памяти удалось извлечь воспоминания о нем. Нет. Воспоминание о нем. Нем. Брутальная внешность в сочетании с непревзойденными бойцовскими качествами делали его идеальным кандидатом. Уважение, которое вызывал этот человек, невозможно измерить ни одним мерилом. И не мудрено. Ведь вряд ли еще хоть о ком-нибудь слагали столько легенд. Хотя я большую часть из них и не понимал, но все равно. Говорят, что однажды он засунул пальцы в розетку и убил ток. А еще, что когда он режет лук, то лук плачет. А еще может дышать вакуумом. А еще. Машу жвать. Настроение резко испортилось. Перебирая в мыслях все свершения, я внезапно понял, что даже близко не помню его имени. Ни малейшего намека. Даже первую букву вспомнить не удалось. Вот уж действительно, закон подлости в действии. Поэтому я решил не продолжать насиловать свой собственный мозг и в расстроенных чувствах улегся спать.